13-я аборигены или конкуренты. Грохот воды им было не слышно, тем более его заглушал топот миллионов копыт Карибу, бросившихся обратно в горы. А вот лай они услышали и очень этим заинтересовались. Одной из стад преследовали собаки, довольно большая стая, голов 30-40, а за ней бежали 4 человека. Они, правда, здорово отстали от животных, но отгоняли их от объедков. Быстро отмечали их какими-то кусками шкурок, трепихающимися на ветру и бежали дальше. Минут через 30 после этого вдоль берега реки, прямо на их стоянку, направилось человек сорок в меховых накидках и разного роста. Татьяна оторвалась от бинокля, в которой рассматривала приближающееся племя. «Мальчики, вы бы переоделись, что ли? К нам гости идут, похоже. В таком виде встречать не с руки кавалеры». Сама она влезла на трапик и вытащила из корабля свой скафандр и шлем. Уселась на камень и начала надевать кречет. Володя схохмил, что дам в это время было принято встречать немного в другом виде. Ты не отвлекайся, Володя. Приказы не обсуждаются, а времени мало. Давай быстрее и займи оборону вон за тем камнем, с-под ветра. Там собачки имеются. Шустрей, ракетницу не забудь. Никого не убивать без нужды. А мы вот тут, Николай. Есть. Кораблю никого не подпускать. Через еще двадцать минут на гребне соседнего холма появились люди, сгибавшиеся под тяжестью ноши, которую они тащили на жердях, к ним были приторочены тюки с поклажей. Следом за ними шли остальные, части из которых явно были детьми. За плечами многих женщин виднелись капюшоны, обозначавшие головы младенцев. Впереди свободно шла женщина с большим луком, у которого не была натянута тетива. За спиной виднелись два топорика с двумя лезвиями, закрепленными ремешками крест-накрест. В правой руке у нее был гарпун с насечками на острие, явно сделанным из клыка моржа. Довольно мощное оружие ближнего боя. «Здесь выходим», — подала команду Татьяна, когда гости приблизились на расстояние 30-40 метров до самой Татьяны и находились в центре засады. Незадолго до этого тревожно завибрировал Архип, требуя взять его в руку и поднести груди. «Чужие люди с младенцами, держи меня в руке. Первый контакт очень важен. Держи так, чтобы я мог в случае чего вмешаться». «Стой!» – прокричали с трех сторон космонавты. Радовало то, что собаки охотничьи, на людей они не реагировали вообще. Шедшая первая женщина, мгновенно оценив дистанцию и не видя в руках людей луки, оперла нижний кончик лука в камешек и попыталась согнуть его, чтобы нацепить тетиву на боевой взвод. Татьяна выстрелила с левой руки из ракетного пистолета красной ракетой, которая ударилась в камень, подпрыгнула и рассыпалась красными звездочками над головами у всех, кто находился в центре засады. Удивительно, но никто из женщин не заголосил, только дружно заревели младенцы, испугавшиеся близкого хлопка. Взрослые тут же присели, за ними опустились все остальные. Шедшая замыкающая женщина с оружием, не видя, что за спиной у нее стоит вышедший из-за камня Володя, попыталась, пригнувшись, откатиться в сторону и привести лук в боевое положение. Тут над головами у всей компании появились разноцветные лопающиеся шары, которые создал архип. Иллюзия сопровождалась разлетающимися брызгами ярких огней. Все прижали головы к земле и протянули вперед руки без оружия, показывая свою покорность. Татьяна знаками показала их лидеру положить оружие и приблизиться. Та сняла с себя накидку и на четвереньках двинулась вперед. «Стой!» — услышав новый звук, фигура замерла, вновь припав к земле. «Как тебя называть? Скажи твое имя!» Но женщина не понимала, продолжала молча лежать, протянув руки вперед. «Включи громкую связь», — попросил Архип и заговорил командами на разных языках. Наконец женщина приподняла свою голову. Узкое лицо, вполне европейский разрез глаз, глаза крупные, тонкий нос, черные прямые волосы, кожа грязная, натертая каким-то жиром и сажей. Нанесен рисунок от лба, через нос. Вокруг глаз шли круги красного цвета, доходившие до краев глазных яблок и шедшие к вискам. «Говорит, что имя называть нельзя, просит не убивать детей», «Говорит на санскрите. Этот язык использовался в Индии, но она имеет сильный акцент. Просит называть ее белой рыбой Сафет машали софет-машали». «Попробую». «Софет-машали, подойди». И Татьяна показала знак рукой. «Идхар или Эдхара-ао», — поправил ее Архип, но женщина поняла и подползла, остановившись в метре от нее. «Ты говори, я успею перевести», — сказал Архип. «Мы не сделаем вам вреда, если обещаете не сопротивляться». «Да, господин». Она повернулась и на другом языке что-то прокричала назад. «Повтори им еще раз и попроси всех сесть, но не сходить с места». Взрослые женщины, кроме детей, все сели на корточки, обхватив руками колени. В глазах плещется ужас, но подчиняются. Их мир жесток. Они уходят от него, но он их догоняет. «Скажи им, что они могут разбить лагерь здесь. От хижин далеко не отходить. Пусть начинают готовить еду. Гром, вспугнувший оленей, сюда не придет. Пусть занимаются детьми». Женщина повторила эти слова на другом языке, после чего Архип заявил, что определил его как арийский хинтко. «Они точно из Индии, только непонятно, что они здесь делают. Они арии, из Пенджаба. Это совсем недалеко от того места, где мы начинали работать. Сейчас я покажу им еще одну штуку, они должны быть с ней знакомы». И в воздухе возник дискби при виде которого все упали опять ниц, но на этот раз зажав нос указательными пальцами, поднеся обе руки к рту. Большими пальцами все достали ниточку, висевшую у них на шее. На ней красовался малый диск B, уменьшенная копия настоящего, которую нельзя было носить на груди. Они это понимают. Отныне вы, все трое — боги. Архип разделил знак на три отдельных и погасил их только тогда, когда подвел каждый из них синхронно к шлему каждого из членов экипажа, выполнив какой-то древний обряд. Только осторожнее с ними, они — фанатики этого культа. Этого нам только и не хватало заметила Татьяна. Больше всех был недоволен Николай. Зачем устроили это представление? Почему не допросили, куда ушли их мужчины и сколько их? Он уже давно заботился о оборонительной стратегии и тактике. Считал, что надо отправить людей, куда глаза глядят. Николай Николаевич, надо срочно собирать и укреплять плод, ставить корабль на него и крепить мачту. Как только начнет спадать поток воды из Мидлфорк-Флотт, так требуется немедленно отправляться в путь. Иначе застрянем здесь в виде памятника. Этим людям я скажу, чтобы дождались здесь падения воды и догоняли нас по дорогам Сванского хребта», — сказала Таня. «Зачем их тащить с собой? Там одни женщины и дети. Один мужчина. Они теперь и сами не уйдут и будут нас искать. Цель у нас общая — найти диск B. Только в отличие от нас они не знают, зачем и где». Через четверо суток начал истекать поток воды из левого притока флетода И рано утром они двинулись в путь. Из разговоров с белой рыбой стало известно, что они искали путь на юг, страну вечного лета, где нашел себе убежище, последний из вечных. Они поклялись добраться туда и построить для него дворец, лучше, чем был у Михенджа. Основная часть племени живет у океана и тоже ищет проход на юг. Но там кругом лед и скалы. Деревьев нет, построить корабль они не могут. Есть лодки, сделанные из костей животных и плавника, которые выносят океаны, и реки летом. Пытаются приручить Карибу. Здесь проход на юг прикрывает ледяной щит. С числительными у нее, вежливо говоря, не очень, то есть никак. Выше гор. И он очень крутой. Не спуститься и не подняться. Приходят сюда каждый год проверить состояние ледника. Но долго здесь находиться не могут, так как Карибу отсюда уходят. А вслед за ними уходят и главные кормильцы, собаки. Ручных собак в семье немного. Все, что есть, здесь. А стая ушла за карибу. Задача женщин — собирать и разделывать туши, высушивать и скручивать кишки, дубить шкуры и все остальное, включая рождение и выкармливание детей. Роль главы сейчас исполняет она. Ей же подчиняются и все мужчины в семье. Еще три зимы будет так. Затем она станет невестой и уйдет в другую семью. А ее место займет Духум Рабаан Баати — коптящий фитилек. Вторая вооруженная женщина, вместо которой начнет постоянно носить оружие Чаанди Качхал – серебряный ручеек. Девочка с серебристыми волосами, ученица белой рыбы. Она учит ее владеть оружием и защищать семью. В общем, странные у них порядки и групповой брак. Отцы участия в воспитании подрастающего поколения не принимают. Есть умельцы почти в каждой семье, специализирующиеся на изготовлении наконечников, варке клея, изготовлении оружия. Тот единственный мужчина, который сейчас здесь этим и занимается. Двое из мальчиков ему помогают. Татьяна объяснила белой рыбе, куда им следует идти. Условились о сигналах, которые она будет оставлять на восточном берегу озера. Уровень воды падал очень быстро, требовалось поторапливаться. Часть основного парашюта приготовили к использованию в качестве паруса. 16 километров к этому времени превратились почти в 30. В двух местах были очень серьезные перекаты, после прохождения которых приходилось ремонтировать плод. Затем 168-километровый путь вдоль восточного берега озера. Течение было направлено в ту же сторону. Ветер, когда помогал, а когда и мешал продвижению. Выйти на берег было невозможно. Либо скалы, либо многометровые слои ила и жидкой грязи. Наконец они подошли к прорану шириной около 5 километров. Справа и слева от него выселись настоящие айсберги, стамухи. Нижнее озеро имело уровень метров на 20 ниже, чем верхнее. Очень пригодилось альпинистское прошлое Володи, который сумел, с помощью имевшегося ледоруба и нескольких крючьев, подняться выше и рассмотреть поток. Спустившись вниз, он сказал, с этой стороны поток стремительный, но ровный, это не водопад. Так что рубим мачту, корабль разворачиваем, люком вверх, сами по местам, парашют обматываем вокруг капсулы и вперед. Как только движение замедлится, отдраиваем люк и пытаемся уйти влево в сторону ущелья Кларкфорк. За можно не волноваться. Они все прикреплены к кораблю. Эх, обожаю кататься с горок. Увидел Володя не все препятствия. В процессе спуска обо что-то плот ударился, но не перевернулся, а только закрутился, что, скорее всего, и удержало его от переворота в нижней части спуска. Там замедление скорости было значительным. Все выскочили по очереди из капсулы и принялись работать веслами. Попали в большой водоворот, где было очень много плавающих предметов. Отталкиваясь от них, лишь к вечеру смогли выбраться из него и подойти к месту, где якорь достал дно. Но Рукавишников решил не останавливаться, а продолжить движение на восток. Наскоро перекусив холодным мясом, продолжили грести. Затем сменился ветер, удалось поднять парус и подойти к воротам ущелья. Наконец, под ногами земля. Вновь пришлось стать Архимедами, закатывая рычагами посадочную часть корабля на грешную землю. Плод просто пришвартовали к ближайшему дереву. За оставшееся время, пока все спали, вода отступила еще на несколько метров, и плод обсох. Кажется, что первая часть водных упражнений завершена. Утром Татьяну разбудил радостный вопль Володи. Соседняя гора целиком и полностью состояла из железняка, рыжего и рыхлого, прекрасно откалывающегося.